шапочка, сиделки и лестница ведьмы. Она умеет отделаваться от улиг, рассмеялся Брейл, но в смехе не было веселья. Я промолчал. Эту же мысль я скрыл от Маккена, когда исчезла голова куклы. Избегая дальнейших разговоров на эту тему, мы с Брейлом отправились навестить Рикари. У двери стояло два новых телохранителя. Они вежливо поднялись и ответили на наши вопросы. Мы тихо зашли. Рикари спал. Он дышал легко, спокойно, в глубоком, здоровом сне. Комната была в конце здания, окна выходили на небольшой садик. Оба моих дома старомодные. Толстые лозы верджинского винограда оплетают их задние фасады. Я приказал сестре установить экранные лампы, чтобы на Рикари падал очень слабый свет. Я предупредил телохранителей, что здоровье их босса зависит в значительной мере от тишины. Было около 6 часов. Я пригласил Брейла к обеду, затем попросил его навестить пациента в госпитале и вызвать меня, если появится необходимость. Мне хотелось быть дома в момент пробуждения Рикари. Мы почти кончили обед, когда зазвонил телефон. Брейл взял трубку. "Макен", сказал он. "Я подошёл. Как босс? Лучше. Я ожидаю, что он проснётся и заговорит. Ответил я, внимательно прислушиваясь, какова будет реакция. Это чудесно, Док. Я не мог уловить в его тоне ничего, кроме глубокого удовлетворения. Слушайте, Док, я видел Моли и узнал кое-что. Зашёл к ней сразу от вас. Может, её был дома? Мы оставили с ним ребёнка, и я повёз её покататься. Знала она о смерти Питерса. перебил я. Нет, и я ей не сказал. Теперь слушайте. Я говорил вам про Горти, как кто домиздарили, девушка Джима Уилсона. Да, дадите вы говорить наконец. Я вам сказал, что Горти любила ребёнка Моли. В начале прошлого месяца Горти явилась с красивой куклой для девочки. У неё была пораненна рука, и она сказала, что повредила её там же, где достала куклу. Женщина наложила ей повязку, она подарила ей куклу, потому что Горти показалась ей хорошенькой и согласилась попозировать ей для статуэтки, что ли. Горти это очень польстила, и она страшно расхваливала эту даму. Через неделю Питер зашел к Молли и увидел эту куклу. Она понравилась ему. Он даже приревновал девочку к Горти и спросил, где она ее достала. Та дала ему адрес мадам Менделип. Том сказал, что кукла хороша и ей нужна пара, и решил достать куклу мальчика. И через неделю принёс чудного мальчика-куклу. Молли спросила, сколько он заплатил. Она скрыла, что Горти заплатила позированием. Молли говорит, что Том смутился, но ответил, что плата за куклу его не разорила. Тогда она стала шутить, спрашивая, не нашла ли мастерица кукол его достаточно хорошеньким, чтобы попозировать ей, но в это время девочка закопризничала, и она отвлеклась, не получив ответа. Том не показывался до первых чисел этого месяца. Когда он явился, на руке его была повязка. Ему лишь утя спросила его, не поранил ли он руку там, где взял куклу. "Да, там", удивлённо ответил он. "Но какого чёрта ты знаешь о бытом?" «Да-да, именно так и спросил». «Что? Завязала ли она ему руку?» «Нет, не знаю. Молли не сказала, я не спрашивал». «Слушайте, док, я вам говорил, что Молли не дура. Мне пришлось потратить два часа, чтобы все выяснить. Говорил о том, о другом, опять будто невзначай возвращался к старому. Но я боялся задавать слишком много вопросов». Да, я сам понимаю, друг, что глупо, но повторяю, что я боялся заходить слишком далеко. Моли слишком умна. Рикари, когда был у неё, видимо, применял ту же тактику. Он восхищался куклами, спрашивал, где она их достала, сколько это стоило. Вспомните, я говорил вам, что остался в машине, когда он был у неё. После этого он приехал домой, звонил по телефону, а потом отправился к этой бабе-яге. Вот и всё. Что-нибудь это значит? Да? Тогда здорово. Он помолчал немного, но трубку не вешал. Ты слушаешь, Маккен? спросил я. Да. Я думал, мне хотелось быть с вами, когда бос проснётся, но мне нужно съездить и удостовериться, как мои люди смотрят за этими коровами Менделиб. Может быть, я попозже заеду к вам. Всего. Я медленно подошёл к Брейлу, пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Я повторил ему то, что сказал Маккен. Он не перебивал меня, а потом спокойно сказал: "Гортензия Дарели отправляется к старухе Менделиб. Ей дают куклу, просят позировать, ранят, затем лечат рану, и она умирает. Питерс тоже отправляется к ней, получают куклу, как Гортензия. Вы видели куклу, для которой он, видимо, позировал? Хариет прошла через то же самое, также умерла. Что же теперь?" Я вдруг почувствовал себя старым и утомлённым. Не очень приятно видеть и чувствовать, как рушится знакомый и организованный мир. Я сказал: "Устала. Не знаю". Брэл погладил меня по плечу. "Поспите немного. Сестра позовёт вас, если река reprснётся. Мы доберёмся до сути истории, если даже сами в неё попадём". Улыбнулся я. Даже если сами должны будем в неё попасть, сказал он, но не улыбнулся. После ухода Брыла я долго сидел, глубоко задумавшись, затем попытался читать, но безуспешно. Мой кабинет, как и комната Рикари, выходит в маленький сад. Я подошёл к окну и стал смотреть в него, ничего не видя. Я с нечьюм когда-либо я чувствовал себя стоящим перед закрытой дверью, которую важно было открыть. Я вернулся в кабинет и удивился, что уже 10 часов. Я погасил свет и лёг на кушетку. Почти тут же я заснул. Я проснулся, вздрогнув, как будто кто-то сказал мне что-то громкое прямо в ухо, и сел прислушиваясь. И вдруг я почувствовал, что тишина какая-то странная, давящая. Она заполняла кабинет густой массой, ни один звук снаружи не мог пробиться сквозь неё. Я вскочил на ноги и включил свет. Тишина, казалось, стала извиваться из комнаты, как что-то материальное, но медленно. Теперь я мог расслышать тиканье моих часов. Я неторопливо подошёл к окну, нагнулся над подоконником и высунулся, чтобы глотнуть чистого воздуха. Потом я высунулся ещё больше, чтобы взглянуть на лук на комнате Рикэри. При этом я опёрся рукой о стул виноградной лозы и вдруг почувствовал, что она слегка дрожит. Как будто кто-то осторожно трясёт её или по ней собирается какое-то маленькое существо. Окно комнаты Рикари вдруг осветилось. Позади я услышал тревожный звонок и бросился вверх по лестнице. У двери комнаты Рикари стражи не было, двери были распахнуты. Я остановился на пороге, ошеломлённый. Один из стражей перегнулся через подоконник с автоматом в руках. Другой склонился над телом Рикари, лежащим на полу. Пистолет его был направлен на меня. Кровать была пуста. За столом сидела сиделка. Голова её свешивалась на грудь, она спала или была без сознания. Телохранитель опустил оружие. Я нагнулся над Рикари. Он лежал вниз лицом в нескольких футах от кровати. Я повернул его. Лицо было смертельно бледное, но сердце билось. Закройте дверь и помогите положить его на кровать, приказал я. Телохранитель повиновался. Человек у окна, не оборачиваясь, спросил сквозь зубы: "Бу сумёр?" "Не совсем", ответил я и затем выругался, что делал весьма редко. "Что же вы, чёрт побери, мерзавцы, это такие застарожа?" Человек, запиравший дверь, невесело засмеялся. "Тут есть много такого, о чём следует пораспрашивать, друг". Я взглянул на сиделку. Она всё ещё сидела в расслабленной позе. Я снял сリカре пижаму и начал детальное обследование тела. Никаких следов не было. Я сделал адреналин, потом занялся сиделкой. Она не просыпалась. Я стал трясти её, потом поднял веки. Зрачки были сжаты. Я поднёс к ним яркий свет, но реакции не было. Пульс и дыхание были слабыми, но не опасные. Я оставил её в покое и обратился к стражам. Что случилось? Они смущённо поглядывали друг на друга. стоявший у окна махнул рукой, как бы приглашая своего товарища поговорить. Тот начал: "Мы сидели в коридоре. Вдруг в доме наступила какая-то проклятая тишина. Я сказал Джеку, как будто глушители поставили во всём доме. Он ответил: "Да". И вдруг мы услышали звук из комнаты, как отпадение тела с кровати. Ворвались в комнату и увидели Босса в таком виде, как застали вы. и сиделку тоже. Мы позвонили, и скоро пришли вы. Это всё, Джек? Да, ответил тот. Я полагаю всё. Я посмотрел на него подозрительно. Ты полагаешь, что это всё? Что ты хочешь сказать этим, я полагаю? Они снова переглянулись. Давай, котай всё, Билл, сказал Джек. Чёрт, ведь не поверит, сказал тот. И никто не поверит, тем не менее, расскажи. Бил начал. Когда мы ворвались в комнату, мы увидели что-то похожее на пару дерущихся кошек на подоконнике. Босс лежал на полу. Мы схватились за пистолеты, но боялись стрелять, так как вы сказали нам, что шум может убить босса. Потом мы услышали странный звук, будто кто-то играл на флейте за окном. Два существа разъединились и прыгнули за окно. Мы бросились к окну, но ничего не увидели. Вы видели какие-то существа? На что они были похожи? Скажи, Джек, на кукол. Дрожь побежала у меня по спине. Это был ответ, которого я ожидал и боялся. Выпрыгнули в окно, я вспомнил, как дрожала Лоза. Бил посмотрел на меня, и рот у него раскрылся. "Иисус, Джек", прошептал он. "Док верит в это?" Я заставил себя говорить. "Какие это были куклы?" Джек у окна ответил уже более доверительно. Одну мы не рассмотрели. Другая была совсем как одна из ваших сделок, если бы её уменьшить футов до двух. Одна из моих сделок. Голтерс. Я почувствовал слабость и опустился на край кровати. Что-то белое на полу у кровати привлекло моё внимание. Я тупо посмотрел на эту вещь несколько секунд, потом нагнулся и поднял её. Это была шапочка сиделки, маленькая копия тех, которые носят мои сиделки. Она была как раз таких размеров, которые нужны были для двухфутовой куклы. На полу лежало что-то ещё. Я поднял. Это была верёвочка из волос с узелками. Светлые пепельные волосы. 9 сложных узлов на разных расстояниях друг от друга. Бил стоял, глядя на меня с тревогой, и потом спросил: Хотите, я найду ваших людей, Док? Постарайтесь найти Маккена, попросил я, затем повернулся к Джеку. Закрите окна, опустите гардины, проверьте дверь. Бил позвонил по телефону. Сунув шапочку и верёвочку в карман, я подошёл к сиделке. Она начала быстро приходить в себя. Через 2 минуты мне удалось разбудить её. Сначала она ничего не понимала, затем встревожилась и вскочила. Я не видела, как вы вошли, доктор. «Неужели я заснула? Что случилось?» Она схватилась за горло. «Я надеюсь, что вы нам об этом расскажете», сказал я мягко. Она взглянула на меня с удивлением. «Я не знаю, стало вдруг очень тихо. Мне показалось, будто что-то шевелится на подоконнике, затем появился какой-то странный свет, и затем я увидела вас, доктор». Я спросил «Доктор?» Не можете ли вы вспомнить что-нибудь о том, что вы видели на окне? Малейшую деталь, малейшее представление. Попытайтесь, пожалуйста. Она ответила медленно. Там было что-то белое. Оно наблюдало за мной, затем появился странный свет, запах цветов. Это всё. Бил повесил трубку. Всё в порядке, Дог. Пошли за Макеном, что теперь? Мисс Нэтлер. обратился я к сестре: "Я заменю вас сегодня, идите спать. Я хочу, чтобы вы выспались. Советую вам принять, я назвал лекарство. Вы не сердитесь, не считаете, что я недобросовестна. Нет, нет". Я улыбнулся и погладил её по плечу. Просто произошли некоторые серьёзные изменения в состоянии больного, и всё. Не задавайте больше вопросов и идите. Я проводил её из-за дверь, потом сел около Риккери. Шок, который он испытал, должен пройти или убить его, подумал я мрачно. Одна рука с со сожжённым кулаком начала медленно подниматься, губы зашевелились. Он заговорил по-итальянски так быстро, что я не уловил ни единого слова. Я встал. Паралич кончился. Он мог двигаться и говорить. Но вернётся ли к нему сознание? Это будет ясно через несколько часов. Больше я ничего не мог сделать. Слушайте меня внимательно, сказал я обоим ребятам. То, что я скажу, покажется вам диким, но вы должны повиноваться мне даже в мелочах, от этого зависит жизнь Рикари. Я хочу, чтобы один из вас сел позади меня у стола, другой сядет в головах кровати Рикари, между мною и им. Если заметите какое-нибудь изменение в состоянии Рикари, немедленно разбудите меня. Ясно? Ясно, ответили они. Очень хорошо. Теперь самое важное. Вы должны внимательно наблюдать за мной, буквально не сводить с меня глаз. Если я подойду к вашему боссу, я могу сделать только три вещи. Послушать его сердце и дыхание, поднять веки и измерить температуру. Если вам покажется, что я хочу сделать что-нибудь другое, остановите меня. Если я буду сопротивляться, свяжите меня, но рот не затыкайте. Слушайте, что я говорю, и запоминайте, затем позвоните доктору Брайлу. Вот его телефон. Я написал на клочке бумаги. И не вредите мне больше, чем необходимо. Они засмеялись, затем переглянулись между собой недоумённо. Если вы так говорите, Док начал с сомнением бить Я так говорю. Не рассуждайте, ребята, если вы будете грубы со мной, я не обижусь. Дог. Дог знает, что говорит Билл, сказал Джек. Тогда ладно, согласился Билл. Я потушил все лампы за исключением той, которая стояла на столике сиделки, потом вытянулся на стуле и установил лампу так, чтобы моё лицо было хорошо видно. Маленькую белую шапочку я положил в ящик стола. Джек сел возле Рикари, Билл придвинул стул и сел напротив меня. Я засунул руки в карман и закрыл глаза, постарался ни о чем не думать. Веревочку с узелками я держал в руке, засунутой в карман. Оставив на время мои концепции о здравом порядке в этом мире, я решил дать мадам Мендели все возможные шансы действовать. Вскоре я заснул. Всколь сон я услышал, как пробил час ночи. Где-то подул ветер, он схватил меня и унёс. Я не имел тела или какой-то формы, и всё же существовал бесформенный, но чувствующий, кружащийся по воле ветра, уносящийся в бесконечное пространство. Бестелесный, нематериальный, я знал всё-таки, что существую. Больше того, я обладал какой-то неземной жизненостью. Я ревел вместе с ветром в нечеловеческом ликовании. Ветер нёс меня обратно из неизмеримых пространств. Вот я как бы проснулся, но пульс странной жизнеناсти всё ещё пронизывал меня. Ах, там на кровати было что-то, что я должен был уничтожить, убить, чтобы мой пульс не замер, чтобы ветер подхватил меня снова, унёс, дал бы мне свою энергию. Но осторожнее, осторожнее. Вот тут в горле по духам, в этом месте я должен вонзить, затем снова улететь с ветром туда, где бьётся пульс, что держит меня. Осторожнее, осторожнее. Я хочу померить его температуру. Теперь один быстрый прыжок и в горло, в то место, где бьётся пульс. Нет, не этим. Кто это сказал? Всё ещё держит меня. Ярость Все поглощающее в своём бессилии темнота и звук удаляющегося ветра. Я услышал голос. Стукни его ещё раз бил, но не сильно. Он приходит в себя. Я почувствовал сильный удар по лицу. Танцующий туман развеялся. Я стоял на полпути между столиком сиделки и кроватью. Джек держал мои руки. Рука Била была ещё поднята. Я что-то крепко сжимал в руке. Я посмотрел это был большой скальпель, отточенный как бритва. Я уронил его и сказал спокойно: "Теперь всё в порядке. Можете отпустить меня". Бил не сказал ничего, его товарищ не разжал рук. Я посмотрел на них внимательно и увидел, что лица обоих землисто-бледные. Я сказал: "Это было то, чего я ожидал". Поэтому я и дал вам соответствующие инструкции. Всё кончено. Вы можете направить на меня оружие, если желаете. Джека постелил мои руки. Я пощупал лицо и сказал мягко: "Вы стукнули меня довольно сильно, Бил". Он ответил: "Если бы вы видели ваше собственное лицо, Док, вы бы не удивились тому, что я ударил изо всех сил". Я кивнул, прекрасно понимая теперь демонический характер испытанной ярости. Что я делал? Бил. Вы проснулись, сидели несколько минут, глядя на босса, затем вынули что-то из ящика и встали, сказав, что хотите измерить температуру. Вы были уже на полпути, когда мы заметили, что у вас в руках. После этого вы словно обезумели, и мне пришлось стукнуть вас. Всё. Я снова кивнул, затем вынула из кармана верёвочку с узелками, сплетённую из волос, положил её на поднос и поднёс к ней спичку. Она начала гореть, извиваясь как маленькая змея, и при этом крошечные узелки сами развязывались. На подносе образовалась кучка пепла. Я думаю, что сегодня больше ничего не будет, сказал я. Но всё-таки будьте настороже, как всегда. Я снова упал на стул и закрыл глаза. Да. Брэйл не показал мне души, но я поверил в мадам Мендери.